Ревность. У деда Вороса была бронь, и его на фронт не призывали. Он был одним из основателей лениноканской текстильной фабрики, и его берегли как специалиста. Фабрики уже нет, а обелиск с его именем среди других погибших на фронте стоит. Я эту фабрику помню. Она работала до 90-х годов и была гордостью легкой промышленности Армянской ССР. Ее страшный гудок, будок, как говорила бабушка Вардануш, созывал на смену каждые шесть часов. По этому гудку жители города корректировали часы. Но после развала СССР гудок заглох. Это было градообразующее предприятие, и там работали девушки-текстильщицы со всего Союза. Девушки эти были добрые женщины, и в Ленинокане до сих пор можно увидеть множество рыжих людей со славянской внешностью и с армянскими фамилиями. Лениноканские армянки не любили текстильщиц из России. Те были белые, высокие, голубоглазые и без особых стереотипов, которые мешают свободно прожигать жизнь. Они представляли серьёзную опасность для фундаментальной армянской семьи, которая могла развалиться под пронизывающими взглядами голубоглазых проказниц. Вот и мой дед, Даниэлян Ворос Арутюнович, начальник цеха текстильного производства, окончивший институт в Иваново по специальности текстильщик, без пяти минут директор завода, по уши влюбился в девушку голубоглазую, белую, стройную, без усиков и в белом платочке на белобрысой голове. Говорили, Ворос совсем сошёл с ума и часто задерживался в общежитии у Ольги, так её звали. Шла Отечественная война, и образ коммуниста становился совсем несовместим с его развратным образом жизни. Да ещё и мир не без добрых людей. Малва дошла до бабки Вардануш. Она, как женщина, не имела права голоса в фундаментальной порядочной армянской семье и придумала коварный ход, чтобы отвадить мужа от русской конкурентки и спасти семью. В один прекрасный день бабка Вардануш надушилась духами Красная Москва и пошла к вынкому. Она на коленях просила его призвать мужа на фронт во имя спасения семьи. Так и случилось. Добрый венок пошёл на встречу коммунисту и передовой текстильщице Вардануш. Она работала на том же заводе, где деда Вороса в возрасте 35 лет призвали на фронт. Через месяц бабка Вардануш получила повестку о его смерти. Как она это пережила, я не знаю. Его похоронили под Краснодаром, в братской могиле. Так рассказывала моя тётка Маро. Не знаю, насколько Вардануш спасла свою семью, но у грузени совести у неё, по-моему, не было. Она с гордостью рассказывала о деде, который героически пал за Родину. Не то, что мой дед Айк, который дошёл чуть ли не до Берлина, но каким-то образом остался в живых. Бабка Вардануш это часто подчёркивала, мол, если дед Айк не погиб, значит и не воевал нормально. Маро не могла матери простить, что та послала отца на фронт, но об этом в семье умалчивалось. И даже мой отец перед смертью, уже совсем старый и немочный, закатил маме прощальный скандал: "Вот это она распространяет эти слухи и позорит его мать". Отец в это просто не хотел верить. На самом деле, слухи пошли от Маро, которая мстила своей матери за то, что та натворила. Бабка Вардануш, как говорила моя мама, была очень примитивна, и даже против мамы ее настраивала дочь. Она своим рефлексивным поведением, как говорила мама, виновата и в смерти своего сына Марлена. У Марлена тоже была любовница на текстильной фабрике. Как видите, текстильная фабрика была в Ленинакане главным развлечением армянских мужчин. Но у Марлена, грамотного молодого человека, который учился в лётном училище после войны, были серьёзные намерения насчёт этой русской девушки. Он решил на ней жениться. Бабка Вардануш была уже на пенсии. Она пришла в неистовство. Мало того, что муж у неё погиб на фронте из-за какой-то текстилевской шлюхи, так она называла всех текстильщиков русского происхождения. Теперь ещё сын хочет в дом привести русскую чатлах. Она пошла на фабрику, отыскала эту девушку и поклялась её облить кислотой, если та ещё раз хоть подумает о её сыне. Бедная девушка сразу поняла, что её ждёт в этой семье, и уехала никому ничего не сказав и не оставив адреса. "Не все же такие дётки, как я", говорила мама. Увидела его мать, собрала манатки и смылась глаз долой. Марлен был подавлен. Он поссорился с матерью, не приходил домой, пил по чёрному, спал под окнами общежития, не зная, что девушка уехала. Долгая депрессия, мороз и водка подорвали здоровье Марлена. Он заболел, у него начался туберкулёз. Его лечили дома, в больницу он почему-то не лёг. Бабка Вардануш его выхаживала, но он умер. Говорили, он отказывался от общения, от лекарств и даже от еды. Бабка Вардануш оплакивала его всю жизнь, а о муже даже не вспоминала. Странная была у нее судьба. Она была доброй бабушкой, но не понимала масштаба тех разрушений, которые сама натворила. Она была похожа на ребенка, который относится, скажем, к своей младшей сестре, как к кукле, и может выколоть ей глаз, не от злости, а просто ради интереса, не соображая, что творит. Моро и ее дочь не вышла замуж и, как у нас говорят, осталась дома. В молодости она была гулящая, у нее было несколько любовников. Как-то мои родители вернулись домой и заметили еще с улицы, что в квартире горит свет. Бабка Вардануж была где-то в гостях. Когда мама с папой вошли в дом, свет погас. Наши почуяли неладное, мама включила свет. Моро сидела на диване полуголая, а под столом виднелись мужские ноги. Прямо как во французской комедии. «Любовник под столом». Папа попросил его выйти. Тот схватил одежду и выскочил из квартиры, а папа взял пепельницу и запустил ею в моро. Пепельница была хрустальная и разбилась о стену. Мама не пустила, чтобы отец её избил, и очень жалела об этом. Надо было, чтобы Данил её убил, тогда и её бы не было, и его бы посадили.